Или Бог его знает сколько, уверяю тебя. А эти капитаны кораблей — сущие тираны. Они обращаются с нами, с сухопутными людьми, как с грузом, хуже того, как с рабами. Это бесчестно, не правда ли? Но я не обязан ему подчиняться, он не король Испании. И хочет он или не хочет, я буду подниматься на палубу, Если мне вздумается, то и на самую грот-мачту, если как она там называется. Господи, спаси! Я скоро опять туда пойду. Ну, делай, что хочешь, но только будь благоразумен. Старайся не попадаться ему на глаза, просто чтобы избежать неприятностей. Ладно, ладно, там видно будет. Дух Педро Хуана несколько успокоился. Но тело его жестоко страдало от морской болезни. Он прилег и попытался заснуть. Ничего не получилось. Ночь была душная. Хуан ворочался сбоку на бок, не находя удобного положения. Наконец в ярости вскочил с койки. Он сбежал по трапу и снова очутился на палубе. Свежий ночной ветер охладил ему голову и сразу принес облегчение. Бешеного Дона Симеона нигде не было видно. Полные паруса не полоскали. Некоторое время Педро Хуан провел глубокой задумчивости. Только что ему удалось увидеть ножку Хули. И эта ножка, освещенная каким-то дьявольским светом, витала перед ним в воздухе, чудилась ему в темных небесах и в черной глубине моря. Он замотал головой, пытаясь прогнать на вождение, но вместо этого перед ним заплясало множество ножек, и Педро Хуана близнулся, как гончая, почуявшая дичь. В это время, разорвав тишину до обитателей знаменитого кантабрица, докатилось звучное эхо первого пушечного выстрела. И мгновенно, словно призрак, вызванный заклинанием, появился грозный капитан в сопровождении нескольких матросов. Они о чем-то говорили, сыпали проклятиями, не обращая внимания на Хуана. А тот с ужасом прислушивался к их беседе, которая становилась все более оживленной по мере того, как звучали все более тревожные сигналы, и один за другим исчезали огни на корме кораблей. Знаменитый кантабриец тоже погасил свой фонарь. «Клянусь преисподней», — рявкнул капитан, — «дело серьезное». «Черт побери, кто знает, может завязаться бой». «А знаменитому контабрицу придется плестись в обозе, ведь у него нет даже самой завалящей пушки!» Сигналы следовали один за другим, и эскадра начала маневрировать, принимая боевой порядок. Ветер донес до ушей капитана сигнал боевой тревоги. «Тысяча чертей!» «Боевая тревога!» «Теперь-то завяжется настоящее дело!» Он как безумный бросился к борту и налетел прямо на притаившегося Педро Хуана. «А, — взревел он при виде несчастного живодера, — а это вы, это вы! Теперь понятно все истряслось от того, что вы тут. У вас дурной глаз, сейчас же велю бросить вас в море!» И он повернулся, чтобы кликнуть матроса. Педро Хуан понял, что в этот момент капитан способен на все — и, несмотря на свою неповоротливость, проворно юркнул в люк. Когда капитан оглянулся, его жертва уже скрылась. Быть может, он и бросился бы в погоне, но в это время новый пушечный выстрел привлек его внимание. «Противник идет в крутой Бейдавинт, воскликнул он. «Пора приготовиться!» И он принялся отдавать распоряжение на случай опасности. СРАЖЕНИЕ И БУРЯ Когда адмирал эскадры услыхал сигнал, противник лег на другой галс, а затем противник идет в крутой бейдовинт,